Я не могу видеть того, что вы носите под плащом, донаглада возразил старик, отвернувшись. Рук уже свою я охотно подам вам на прощание. Дай бог, чтобы в один день, который я буду прославлять, я встретил бы вас иначе, чем сегодня. Еще одно картина, заговорил Олимпио мягким голосом, держа за руку старика. У меня еще кое-что есть на сердце. Сегодня должно быть все высказано, потому что кто знает, встретимся ли мы еще когда-нибудь. Будем надеяться, но в другом мы диве. Так вы, корлисту Агуада, не подарите и руку вашей дочери? Что вы говорите, благородный господин? Руку моей дочери? Я люблю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 которым всю свою жизнь я служил верно и честно. К тому же вы знатный дом, древней, богатой испанской фамилии. Я же смотритель мадридского замка. Это совсем не пристойно, мой благородный господин. Я вас очень любил, люблю и теперь ещё. Но выкиньте из головы мою далорость быть вашей супругой. Она не может. Для вашей позволь картина. Дайте мне высказать, мой благородный дом. Для вашей куртизанки ее жаль. Распросите. Наши дороги сегодня расходятся. Прошедшее минуло. Вы странный и строгий старик. Если я люблю вашу дочь и поклялся ей верности, то в этом Вы ничего не можете изменить. Я люблю ее честно, картина. Слышите, честно этим все выражено. Теперь же прощайте. Надеюсь, что мы встретимся. Старый оцепенелый смотритель не поднимал глаз, чтобы не видеть ненавистный мундир, который носил Олимпио. Отвернувшись, он пожал, протянутую ему руку, но не проронил ни слова. Между тем, как молодой Карлис, закутавшись в свой плащ, оставил комнату смотрителя. В следующие дни старый картина безмолвно ходил по коридорам замка. В своем жилище он бывал мало, как бы избегая говорить с Долорис об Олимпио и о его к ней отношении. Он чувствовал, что, может быть, был несправедливым и вспыльчивым, и потому избегал встречаться с девушкой. Кроме того, Бросив на нее быстрый взгляд, он заметил, что Долорес была бледна и изнурена печалью. Когда они прощались с доном Олимпио, тот был в веселом расположении духа, чтобы не увеличивать страдания плачущей девушки. Он обещал ей вскоре возвратиться, чтобы перед Богом и людьми сделать ее своей женой. Теперь же её терзали скорбь, тоска и боязнь, и глаза Долорес этой прекрасной девушки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 Старая хранительница серебра Исчезала в портале замка. Когда ей будет конец? Это вечное кровопролитие, это убийство и борьба за победу и честь. Если бы это меня касалось, если бы я была королевой, то я протянула бы руку сыну дона Карлоса к союзу и через бракосочетание положила бы конец ужасной междоусобной войне. Как да И ты бы это сделала? Если ты отдашь свою руку сыну инфанта, тогда ведь ты должна будешь отказать милому Алинджо равным образом и молодой королеве будет ли хорошо? Она будет все таки любить другого. О, матерь Божья! Сколько же горя и борьбы на земле!